Глава 18. Место назначения. Не показывать у своих истинных умений в этот раз было особенно сложно. После вчерашнего мне больше всего хотелось размазать его по заднему двору дома старосты. И желательно с помощью чего-нибудь из арсенала пятого-шестого ранга некромантии. Но приходилось сдерживаться и старательно ошибаться. Тиен помогал. В моей голове то и дело звучал голос пса. «Спокойно, Мия». Ты учишься, а не видишь его насквозь». Иногда пес подсказывал мне движения или удачные ходы. Чем дольше мы сражались, тем яснее было чувство, будто Тьен слишком много знает о бое для пса. Неужели он умел сражаться на катанах? Умел. В другой жизни. До того, как стал демоном. Наконец, Стэндиш перестал меня терзать и заставил отрабатывать отдельные удары. Тьен встал и потрусил к воротам. Я в очередной раз отметила, что пёс не любит разговоры о своем прошлом. Он старательно уходил от ответа каждый раз, когда я пыталась узнать о том, как святой пленил его. Или вот как сейчас, когда дело касалось прошлого. День мы снова провели в дороге. Стэнди гнал коней строго на юг. В деревню мы больше не заезжали. Вечером, завернувшись в одеяло у костра, я тихо спросила. «Шон, что?» — тут же откликнулся брат. «Как ты думаешь, почему этот странный человек из Ордена Святого Альбана привязался ко мне?» Брат вздохнул. «Думаю, это все фиром. Возможно, очередной ход, чтобы получить браслет. Эх, знать бы, где он. Если она не спрятала его в доме и не отдала одному из вас, то куда он мог деться?» Задумчиво проговорил Винсент. шонарт напомнил. «Мы говорили об этом, Вин. Я даже приблизительно представить не могу, куда мама делала браслет. «Они не отстанут», — высказался Ястр. «Нужно искать браслет». Я поддержала его. Думаю, мама хотела оставить его мне, раз все ищут именно меня. Но Шон только отмахнулся. «Мы уже пересмотрели все твои вещи, и не раз». «Ястр прав», — согласился Вин. «С фирмами нужно что-то решать. Интерес герцога Бейтена говорит о том, что вы ввязались в политику магических родов Нуамьена, и это не принесет вам ничего хорошего». «Как вы думаете, если мы найдем браслет, они оставят нас в покое?» — наивно спросила я, пытаясь подтолкнуть мысли парней в нужном направлении. «Сомневаюсь», — ответил Вин. Шонард стукнул кулаком по траве. «Нужно сделать так, чтобы Фиром оставил нас в покое». Винсент отвернулся и бросил через плечо. «Рот Гемхен отказался от вас, Шон. Тебе придется завоевать место под солнцем для себя и Шиясы. Я обязательно сделаю это». Я отвернулась, пряча смешок. Нет, мне придется это сделать для того, чтобы выжить и вернуться в ребен. О том, что я буду делать там в теле полуэльфийки, я предпочитала не думать. Мои соотечественники ненавидят остроухих. Еще три дня мы продолжали гнать коней. На привалах корпели над книжками, изучали боевую магию под руководством злого и раздраженного стендиша и сражались на мечах. Меня охотник старательно натаскивал в битве на катанах. Я хлопала ресницами и пыталась изобразить быстрый, но постепенный рост навыков. Рассчитывать было сложно. Я должна одолеть его в последний день нашей миссии, чтобы не вызвать лишних подозрений. Шон тренировался с впитывал знания, как губка. Мне начало казаться, что Стэнтиш ему благоволит. Ястер проявлял рвение меньше всех, как будто его мало интересует боевая магия. И я стала присматриваться к нему, пытаясь собрать воедино все, что мне известно о роде тонми Наконец прогнивший деревянный указатель сообщил, что мы рядом с нужным селением. Стоило въехать в светлый лес, как меня посетило смутное беспокойство. Я никак не могла понять, что меня смущает. Нас окружала золотистые листва и алые грузди рябины. Когда я в очередной раз беспокойно поёрзала в седле, Тиен предостерег меня. «Не выдавай своей тревоги. Делай вид, что все хорошо». Я вскинула голову и начала смотреть только вперёд. «Отлично». Продолжай в том же духе. Я оглядела своих спутников и поняла, что никто из них не испытывает ничего подобного. Ястерно насвистывал незатейливую песенку. Винсент спокойно смотрел прямо перед собой. Шонард вертел головой, но было видно, что его интересует незнакомая местность, а не то, кто в ней затаился. «Вот именно, затаился», — ответил Тьен. «Когда будешь слушать очевидцев, постарайся найти способ предостеречь Стендиша. Меня он не послушает». Я медленно кивнула. Наконец лес остался позади. Тревога исчезла так же внезапно, как и появилась. Посреди убранных полей стояла деревня, обнесенная частоколом, И чем ближе мы к ней подъезжали, тем больше меня смущал ее внешний вид. Чуть позже я поняла, что мне не нравится. При ближайшем рассмотрении оказалось, что брёвна рассечены множеством коротких и тонких полос. Местами дерево превратилось в щепки. Ворота были плотно закрыты, несмотря на день. На стук из-за стены выглянул мальчишка лет 14. Завидев нас, он торопливо замахал руками кому-то с той стороны. Через пару мгновений ворота отворились, и мы въехали в селение. Вдоль улицы толпились люди. На изможденных лицах читались робкие проблески надежды. Стэндиш вытащил из-за пазухи бумаги с печатью герцога и сообщил. «Герцог Бейтон приказал нам удовлетворить ваше прошение. Что у вас тут происходит?» Дородный мужчина с сидеющими висками и крупной родинкой на носу пожевал губами и нехотя сказал. «Идите за мной, видит Создатель. Не о том мы просили герцога. Лучше бы он прислал солдат». Мы спешились и последовали за мужчиной в длинный дом. За нашими спинами торопливо закрывали ворота. Люди продолжали стоять на улице и перешептываться, и в их глазах было очень много страха. Дом старосты мне не понравился. Снаружи он выглядел большим и богатым. Жилище окружал крепкий забор, а за воротами стоял хмурый бородатый детина. В волосатых лапищах он сжимал вилы. Наша компания удостоилась внимательного взгляда. «Запрись, Лойка!» — приказал ему наш провожатый. «Да никого не впуская, покуда мы с господами не побеседуем. Пусть валик их коней устроит, а сариль на стол соберет». Стоило нам войти в дом, как в нос ударил знакомый до боли сладковатый запах. Я подобралась и начала украдкой осматривать свои руки в поисках царапин. Со спящим некроманским даром я не могла, не должна была чуять это. Дальше больше. Нас усадили за длинный стол. Я украдкой подмечала следы свежей уборки. Старались, но убрать запах до конца они не смогли. Как только я опустилась на скамью между Шоном и Винсентом, сладковатый запах мертвечины смешался еще с одним. Терпким, забивающим ноздри и будто седающим на языке. Я задержала дыхание, привалилась к плечу Винсента и, наконец, увидела. На внутренней стороне моего правого запястья красовалась тонкая царапинка. Я смутно припомнила, как отвела рукой торчащую ветку, пока мы ехали по лесу. Наверное, тогда и оцарапалась. Но запах учуяла только здесь. Все это было плохо. И еще хуже было мне. В груди потихоньку разгоралось сжение. Пока бледная и худая служанка накрывала на стол, я тихо позвала. «Тиэн!» Пес подошел ко мне, и я подставила ему отцарапанное запястье. Он понятливо лизнул мою руку, и царапина исчезла. Я благодарно почесала черное ухо. И запах и сжение в груди перестали меня мучить. В голове прозвучал голос тиена «Ты уверена?» «Кровь предупреждала тебя об опасности». Пес был прав. Но пока это больше мешало. В крайнем случае проткну себе палец кинжалом или воспользуюсь клыками своего друга. «Так все-таки я твой друг». Тиен вывалил из пасти язык. Я потрепала его по голове и отвернулась, прислушиваясь к разговору местного староста из Стендиша. Оказалось, Горкан, так звали мужчину, Нижнетамашевским старостой стал недавно, после смерти отца. Стэндиш холодно выразил ему свои сополезнования и попросил перейти к делу. «Так это и есть наше дело», — пояснил Горкан. «Чудеса творятся неведомые, жуткие. Люди средь бела дня помирают». «Полдень, что ли?» Я наивно хлопнула ресницами, пытаясь подвести мужчину к нужной мысли. Нет, чаще всего на закате», — ответил он. «И батя мой тоже на закате приставился, светлая ему памяти земля пухом». «Как же пухом?» «Складом инструментов для некроманта он становится, а не пухом». «Кстати, может, поэтому здесь следят за людьми с темной искрой?» «Слишком много вместилищ. Нужный уровень магии, кладбище, и маленькая личная армия готова». Тем временем староста размашисто перекрестился и продолжил. началось то все с дочки кузнеца. Девке 15 годков стукнуло, а красивая была, мочи нет. парнишки табуном бегали, не только наши, но и с болотцев, и Здоровая Аки-кобылица молодая. Вот только раз шла девка на закате, да так и упала посреди улицы замертво. Думали, больна чем, да лекарица наша сказала «здорова». А вслед за ней один за другим помирать начали, да как по часам. Люди-то заката с ужасом ждут, дома запираются. Да толку нет. Что дома, что в поле, что в подполе. Все одно. Коли судьба тебе, умрешь. Вот и отец мой также помер. А с чистоколом у вас что? Спросил стендиш После третьей смерти по ночам кто-то стал приходить. Монстры неведомые стонут под стенами, терзают когтями бревна. Стэндиш начал выспрашивать подробности произошедшего. Я слушала в Сколько бы ни искали, они не найдут причину. Ее нельзя увидеть. А почуять след мог только владелец некроманского дара. Даже после того, как Тьен залезал царапину, я продолжила чувствовать смутное беспокойство той же природы, что и в лесу. Когда мы вышли на улицу, я не удержалась от вздоха облегчения. Тьен прихватил зубами мою ладонь. «Держи себя в руках». «Стендиш не должен поймать тебя на запретных знаниях. Правда, на этот раз без твоей помощи он не справится с тварями». Охотник смерил меня задумчивым взглядом и сказал, «Обойдем деревню и опросим родственников убитых. Затем пойдем в лес, пока светло, и будем ждать заката». Ястер нахмурился. «А если погибнет кто-нибудь из нас? Что это за твари? Невидимые? И зачем они убивают?» Святой серьезно ответил. Пока я не понимаю, что происходит. Поторопимся. Последняя смерть была вчера. Между ними обычно проходит несколько дней. Но чем быстрее мы поймем, что здесь творится, тем лучше. Пару часов мы бродили по деревне, опрашивая жителей. Я плелась позади товарищей и глазела по сторонам. Старалась запомнить те дома, рядом с которыми ощущала хотя бы намек на беспокойство. Все пометили гады. Плохо. Я не смогу ничего рассказать Стэндишу сообщил тен «Вся надежда на тебя». «Я тоже ничего не смогу рассказать Стэндишу. Нужно как-то навести его на правильные мысли. И лучше, если это сделаю не я». Винсент шагал передо мной. Несколько минут я задумчиво рассматривала его стриженный затылок. «Скорее всего, придется рассказать все Вину. Вместе мы придумаем, что делать». Я невольно покосилась на края белых лент, которые выглядывали из рукавов его рубашки. Главное, чтобы сегодня ночью святой не рожон. И если Вин и Тьен меня прикроют, есть шанс уберечь всех. До леса мы дошли пешком. Под сенью деревьев я снова ощутила беспокойство. Бродить по тропинкам вслед за товарищами было мучительно. Тьену, казалось, передалась моя тревога. Пес то останавливался и принюхивался, то начинал носиться вокруг нашего отряда. Именно поэтому, наверное, я ничего не заметила. Из леса выходили хмурыми. Стендиш применил все свое искусство, но следы не сказали ему ничего определенного. Идущий передо мной ястер запнулся о корень дерева. Я налетела на юношу. В рукав моей рубашки впился острый шип какого-то местного кустарника и снова оцарапал кожу. Выступила кровь. Ее было немного, но в груди тут же начало разгораться жжение, а затем в нос ударил терпкий запах. Шон придержал меня за плечо и сказал, «Все хорошо, Шия. это царапина». В его синих глазах проскользнуло беспокойство. А я с ужасом поняла, что запах теперь исходит от полуэльфа.